Вовка подошёл к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу и вдруг как закричит: "Ай-ай-ай!" и бегом в сторону. "Чего ты?" спрашивает Вадик. "А она же живая!" "Кто живая?" "Шляш-ш-ш-ляпа!" "Что ты? Разве шляпы бывают живые?" "По-посмотри сам!" Вадик подошёл поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит: «А -а "Ай!" и прыг на диван. Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на неё и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. Ой, закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. Я умру, говорит Вовка. Куда? Пойду к себе домой. Почему? Шляпу богаюсь. Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила. «А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает?» «Ну, пойди, посмотри». «Пойдем вместе. Я возьму клюшку. Если она к нам полезет, я ее клюшкой тресну». «Постой, я тоже клюшку возьму». «Да у нас другой клюшки нет». «Ну, я возьму лыжную палку». Они взяли клюшку и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату. «Где же она?» – спрашивает Вадик. «Вон там, возле стола!» «Сейчас я ее как тресну клюшкой!» – говорит Вадик. «Пусть только подлезет ближе! Бродяга такая!» Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. «Ага! Испугалась!» – обрадовались ребята. «Боится лезть к нам!» «Сейчас я ее спугну!» сказал Вадик. Он стал стучать по полу клюшкой и кричать: "Эй ты, шляпа!" Но шляпа не двинулась. "Давай наберём картошки и будем в неё картошкой стрелять", предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять её в шляпу. Швыряли, швыряли, наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху. Мяу! Закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котёнок выскочил. Васька! обрадовались ребята. Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала, догадался Вовка. Вадик схватил Ваську и давай его обнимать. Васька, миленький, как же ты по шлёпу попал? Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от света.